Альфред Элтон Ван Год. Зачарованная деревня. Открыватели новых горизонтов. Так их называли перед отлётом. Теперь Дженнер время от времени злобно повторял эти слова, пытаясь перекричать не стихавшую ни на минуту песчаную марсианскую бурю. Но с каждой пройденной милей его ярость убывала, а острая тоска по погибшим друзьям переходила в тупую боль.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 Десятка-два домов вокруг чего-то вроде центральной площади. Дома приземистые, кроме четырёх стройных башен, возносившихся к небу. До Дженера донёс всё тонкий пронзительный свист. Он вздымался, падал, вовсе затухал. Потом начинался снова всё такой же жуткий, неестественный, режущий слух. Со всех сторон дома окружала растительность. Красновато-зелёный кустарник и жёлто-зелёные деревья, увешанные пурпурными и красными плодами.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 Космонавт решил, если нужно, драться до последнего, только чтобы остаться здесь. Дженнер осторожно глотнул из фляги и направился между двумя рядами деревьев к ближайшему дому. Низкая широкая арка вела внутрь. Сквозь нее было видно, как поблескивает гладкий мраморный пол. Дженнер обходил один дом за другим. Он дошел до края выложенной мрамором платформы, на которой стояла деревня, и решительно повернул назад. Настала пора заглянуть внутрь. Он выбрал одно из четырех зданий с башнями. Подойдя поближе, он понял, что придется низко нагнуться, чтобы пройти в дом. Совершенно голая комната. От одной из мраморных стен отходило несколько низких мраморных перегородок. Получалось что-то вроде четырех широких и низких стойл. По стены в каждом из стойл был сделан открытый лоток. Во второй комнате четыре наклоненные мраморные плиты сходились к плоскому возвышению. Всего внизу оказалось четыре комнаты.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 Здесь из стены выступало одно единственное стойло. Дженнер устало прилег в него. И наверное тот час же погрузился в сон. Проснувшись, он обнаружил одну за другой две перемены. В первой он удостоверился, не успев раскрыть глаза. Свист появился вновь. Резкий и пронзительный, он звучал на самом пороге слышимости. Во-вторых, с потолка летели мелкие брызги какой-то жидкости, Дженеру с его инженерным опытом достаточно было вдохнуть её запах всего один раз. Он, стремглав, вылетел из комнаты, плача и кашляя с обожжённым лицом. В деревне всё было по-прежнему. Лёгкий ветерок шелестел листвой. Солнце висело над вершиной горы. По его положению Дженнер догадался, что вновь наступило утро. Он проспал не меньше 12 часов. Яркий белый свет заливал долину. Дома, наполовину скрытые деревьями и кустарником,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 Если здесь есть автомат, то он вряд ли один. Переведя дух, Дженнер перешел в другую комнату. Там он снова осторожно начал входить в одну из стоил. Как только ноги оказались внутри, лоток у стены заполнился дымящейся жижей. Как зачарованный, Дженнер уставился на жирную массу. Ведь это и еда и питьё! Ему вспомнились ядовитые фрукты. К горлу подступила тошнота.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 У него тоже не было корней, а под ним не оказалось ничего, кроме песка. Не веря своим глазам, Дженнер кинулся к плодовому дереву и принялся его раскачивать. После недолгого сопротивления мраморная плита, на которой оно стояло, треснула и медленно приподнялась. Дерево с шумом и треском упало, его сухие ветви и листья разлетались на тысячи частей. Под деревом был песок. Всюду песок. Город на песке.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 вскрикнул и отдёрнул руку. Кожа на пальце слезла, вздулись кровавые волдыри. Неожиданно почувствовав усталость, Дженнер отполз в тень дерева. Из всего случившегося можно было сделать только один вывод. Но он совершенно противоречил здравому смыслу. Эта одинокая деревня была живой. Лёжа под деревом, Дженнер старался представить себе огромную массу живого вещества, растущего в форме домов, приспосабливающегося к нуждам другой жизненной формы, служащего ей в самом широком смысле этого слова. Но если деревня могла служить одной расе, то почему не другой? Она приспособилась к марсианам, почему бы ей не приспособиться к людям? Кислород для воды можно получать из воздуха, тысячи соединений можно изготовить из песка. Стало совсем темно, ветер стих.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 Он вернулся в дом и впервые заметил, что хотя там нет дверей, ветер не проникает внутрь. В комнатах было холодно, но не сквозило. А откуда тогда идет этот ужасный жар, обдающий его тело? Шатаясь, он подошел к возвышению, на котором спал, и через секунду уже задыхался в 50 градусной жаре. Большую часть дня Дженнер провел в тени дерева. Он чувствовал полное изнеможение. Ближе к вечеру он вспомнил про кусты и деревья, которые вырвал вчера.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 Общие обзоры, рассчитанные на то, чтобы познакомить экипаж с проблемами, которые могут встать на чужой планете. Суть была крайне проста. Или приспособление, или гибель. Деревня должна к нему приспособиться. Он не знал, может ли нанести ей серьезный ущерб, но он мог попробовать. Необходимость выжить требовала суровых, решительных действий. Дженнер поспешно принялся шарить в карманах. Охотничий нож, складной металлический стакан, транзистор, крошечная супер-батарейка, мощная электрическая зажигалка. Дженнер присоединил к батарейке зажигалку и не спеша провел ее до красна раскаленным концом по поверхности мрамора. Реакция была мгновенной, вещество на этот раз стало зловеще пурпурным. Когда целая плита изменила цвет, Дженнер направился к ближайшему стойлу с лотком и забрался в него. Автомат сработал не сразу, когда пища наконец заполнила лоток, Стало очевидно, что живая деревня поняла его намерение. Пища была не темно-серая, как раньше, а бледно-кремового цвета. Дженнер сунул в нее палец, но тотчас же с воплем отдернул его и принялся вытирать. Палец жгло еще несколько минут. Нарочно деревня предложила ему еду, способную ему повредить. Или же она старается угодить, не зная, что он может есть, а что нет. Он решил попробовать еще раз и зашел в соседнее стойло. На этот раз лоток заполнила зернистая масса жёлтого цвета. Она не жгла палец, но стоило Дженнеру её отведать, как он тотчас сплюнул. Ощущение было такое, будто его угостили жирной смесью глины с бензином. Терзавшая его жажда усилилась от неприятного привкуса во рту. В отчаянии он выбежал наружу и разбил флягу, надеясь отыскать внутри остатки влаги. В спешке он пролил несколько драгоценных капель, бросился на землю и начал их слизывать. Спустя полминуты он всё ещё продолжал лизать камень, и там всё ещё была вода. Внезапно он понял, что произошло. Поднялся и уставился на капельки воды, сверкавшие на гладком камне. Пока он смотрел, ещё одна капля появилась на этой сплошной и твёрдой на вид поверхности. Он опять лёг и кончиком языка подобрал все капли. Ещё долго он лежал, прижав губы к мрамору и всасывая скудные крохи воды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 чтобы дать ему напиться, значит запасы воды ограничены. Новым утром к нему вернулась вся его железная решимость. Та самая решимость, которая помогла ему пройти по меньшей мере 500 миль по незнакомой пустыне. Космонавт направился к ближайшему лотку. На этот раз автомат сработал лишь через минуту, а потом на дно лотка выплеснулась около напёрстка воды. Дженнер насуха вылезал воду и подождал в надежде получить ещё,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 В лоток вытекло около пинты густого маслянистого вещества. Оно резко пахло плесенью, на вкус отдавало затхлым, было сухим, как мука, и все же съедобным. Дженнер медленно ел, понимая, что находится сейчас целиком во власти деревни. А вдруг пища содержала яд. Потом он поднялся по пандусу, который вел на верхний этаж. С верхушки башни с высоты метров в 20 он мог заглянуть за холмы, окружавшие деревню. Надежда, которая привела его сюда, померкла. Со всех сторон, насколько хватало глаз, простиралась сухая пустыня, а горизонт был скрыт тучами поднятого ветром песка. Если где-то поблизости и находилось Марсианское море, то оно было вне пределов досягаемости. Придуманный им план помочь деревне потерпел крушение. Дни тянулись за днями. Сколько их прошло, он не имел ни малейшего представления.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 Целый час он взбирался по наклонной плите на ближайшее возвышение, и когда дополз до верха, долго ждал, в полном изнеможении, не в силах даже заснуть. И все-таки заснул. Его разбудили звуки скрипки. Грустная и нежная музыка рассказывала о величии и падении давно вымершей расы. Дженера осенило. Это же было вместо свиста. Деревня, наконец, приспособила к нему свою музыку. Он заметил другое. Возвышение, на котором он лежал, было уютным и тёплым. Но тёплым и только. Он чувствовал себя великолепно. Дженнер поспешно опустился по наклонной плите и подполз к ближайшему стойлу. Лоток заполнила дымящаяся масса. Она аппетитно пахла, а вкусом напоминала густую мясную похлёбку. Он погрузил в неё лицо и принялся жадно локать. Когда он съел всё, то впервые почувствовал, что не хочет пить. «Я победил!» – подумал Дженнер. «Деревня нашла способ меня прокормить!» Затем, осторожно, не сводя глаз с потолка, заполз в стойло душ. На него полились струйки желтоватой жидкости, освежающей и приятной. Дженнер с наслаждением вильнул своим двухметровым хвостом и поднял вверх узкую морду, чтобы струи жидкости смыли остатки пищи, прилипшие к его острым зубам. Потом, переваливаясь на четырех коротких лапах, выпал снаружи и улёкся на солнцепёке, чтобы послушать любимую музыку.